Глава вторая. Приемы принца Рюгина собирали людей специфических как сказали бы в будущем, деловых. Это был тип людей, которые физически не умеют бездельничать, а точнее умеют, но недолго, день-другой. Нельзя сказать, что все они отличались знатностью. Хватало как знатных вельмож, так и мелких служащих, ищущих покровителя, и, нужно сказать, находили. Князь вообще любил помогать людям, которые, по мнению, заслуживали помощи. Есть мозги, знания, трудолюбие, и ищешь работу. Иди к нему, и с большой долей вероятности тебя пристроят на неплохое место. В будущем сказали бы, что это своеобразная бюджет труда, но в XVIII веке таких слов не знали. Зато знали, что раз в две недели потенциальные работники и работодатели встречаются в Ваничковом дворце, который все чаще стали называть Померанским. Нельзя сказать, что помощь это оказывалась вовсе уж бескорыстно «Я не скрываю свою корысть», — говорит наставник Павлу, с любопытством поглядывающему по сторонам. «Но это называется взаимная выгода». «В чем их выгоды, я могу понять. Но вот в чем твоя?» — с интересом спрашивается цесаревич. Задумчиво почесав подбородок, бриться попаданец все так же не любит, Владимир медленно отвечает. «Во-первых, большая часть дельных людей так или иначе проходит через меня. Так что многие вопросы я могу решить очень быстро». «Просто потому, что всех знаю, и знаю реальные возможности и способности своих знакомцев». Мальчик задумчиво кивает. «Это ему понятно. Во-вторых, я могу отбирать этих самых отдельных людей для своих нужд. Ты обратил внимание, как быстро я сформировал департамент?» «Еще бы!» — фыркает ученик. «Да весь Петербург диву дался, а мини заругался от восторга. Говорил, что это даже для тебя. Ну и потом по-солдатски смутился мальчик». «Вот!» Назидательно поднял палец Рюгин. «А смог бы я так сделать, не устраивая таких вот приемов?» «Приказать можно», — неуверенно сказал Павел. «Можно», — согласно кивнул собеседник. «Но толку-то? Остальные-то вон приказывают. И ты видишь результаты?» «То есть хочешь сделать хорошо, делая это сам?» Неуверенно сформулировался цесаревич. «Ни в коем случае», — в ужасе замахал руками герцог. «Это страшнейшая ошибка. Тебя быстро текучкой завалят». И оглядеться не успеешь, как начнешь заниматься всякой ерундой, вроде пуговиц на солдатские мундиры. Думай. Ну, поручать работу нужно другим, — неуверенно начал мальчик. Но контролировать их, чтобы быть в курсе происходящего и поправить, если будет нужно. Умничка, — охвалил его наставник, и Павел счастливо заулыбался. Он любил такие моменты. Ну а потом, когда найдешь исполнителей в какой-то области, не требующих постоянного контроля, так и ставь их на нужные посты. Так вот постепенно и получишь кабинет из людей дельных и, что немаловажно, понимающих, какого же результата ты хочешь добиться. И тогда работа будет идти проще, а у меня будет время на нормальную жизнь, — выпалил цесаревич. В точку. О благодарности людей, которые благодаря ему нашли работу, князь промолчал. Цесаревич должен сам об этом догадаться. Как и о том, благодарность это проявляется в совершенно конкретной информации и влиянии. Вообще, прием был крайне непривычен по нынешним временам. Да, собственно говоря, его и приемом-то было сложно назвать. По залам ходило около полусотни сановников разного ранга и несколько сот потенциальных работников. Выглядели эти самые работники достаточно забавно, с табличками на груди и на спине. На них крупными буквами были записаны имя соискателя, все его умения и желаемое место работы и жалования. Информация проверялась в канцелярии князя, так что сановники могли быть уверены в качестве материала. Ну и да. Поскольку Владимир уже понял, как могут есть голодные немцы, да, много, нет, много, складывалось впечатление, что наедались они впрок, минимум дня на три. Впрочем, многие в самом деле именно так и питались. Ерманские княжества сейчас – это нищие, разоренные постоянными войнами и поборами государства. Были исключения, вроде той же Австрии или его владений. Но в целом дела обстояли достаточно печально. Примечание. В этой же реальности дела обстоят еще хуже. Пруссия потеряла часть земельных владений и влезла в долги. Так что немцам пришлось еще хуже. Самое же интересное, что на поверхности дела обстояли более-менее пристойно. Фишка всех немцев. Люди считали должным сохранять благопристойный вид любой ценой. На публике играя в благополучие. А дома питаться жидким супом на воде раз в день. И нет. Это не благодаря европейскому характеру. Просто потеряв статус приличных людей, выкарабкаться было практически невозможно, только на дно. Но оттуда женщины в бордель, трактиры, служанками, что часто было одно и то же, мужчины в армию или в канаву. Так что наедаться впрок они умели, вплоть до заворота кишок. Однако на приемах положено кормить и... Рюгин вышел из положения, кормя гостей блюдами недорогими, бюджетными, и прежде всего картошкой. Выходец из 21 века знал под сотню таких, где фигурировала картошка. Почти два года прожил один, так что навыки кулинарии волей-неволей прокачал. Ну и заодно рекламировал невиданный на Руси продукт. Рекламировал просто. У каждого блюда клались несколько десятков карточек с рецептом, и небогатые чиновники уже начали активную пропаганду блюд из картошки, стимулируя окрестных крестьян плюнуть на все предосторожности, и заняться выращиванием чертова яблока. На приеме Владимир был при всех регалиях. Мундир генерал-поручика, шпага с украшенным бриллиантами эфесом ордена. Кстати, за департамент и образцовую работу он получил Андрея Первозванного, и теперь принцу не хватало только Георгия. Вообще же, на награды русский государь был достаточно скуп. Но оно и понятно, не было необходимости расплачиваться ими с заговорщиками, как планировала Екатерина. А заговор тот... ли не раз пеняли Владимиру, что тот мог проявить и больше настойчивости. Для спасителя императора наград как-то мелковато. Тот отвечал в рыцарском духе, но на деле был доволен сложившейся ситуацией. Ну, в самом деле, чем ему быть недовольным? Не дали звания фельдмаршала, которые тот раздал двум своим родственникам? Да плевать! По уровню влияния Гриффич заметно превосходит кабинетных фельдмаршалов, да и официальной власти у него как бы не больше. Зато благодаря умело раздутому комплексу вины Петр Федорович не раз жаловал его крупными суммами или заключал выгодные контракты, выгодные властителю герцогства Вольгаст и острова Рюген. Так что еще вопрос, что больше выиграл – он или генерал-адмирал Мещерский, у которого прибавилось орденов и званий. Но вот по части влияния мало что изменилось. «Дядька Никифор, смотри! Примечание!» В описываемое время дядька — это некий слуговоспитатель при Барчуке. Не учитель, а что-то вроде денщика, но с расширенными правами. Часто были из вояк дворянского происхождения, ну и, соответственно, обучали подопечных воинским ухваткам и следили, чтобы дядька не вляпывалась в совсем уж эпичные похождения. «Должность хлопотная, но престижная», — раздался возглас Павла. И мальчишка, свесившись с коня, на полном скаку сорвал зубами ромашку. — Молодец, — прогудел тот одобрительно. — Только я бы тебе не советовал зубами. Мало ли, ошибешься чуть, и что у тебя тогда с лицом будет? — Ну ты же делаешь, — резонно возразил воспитанник. — То я, — хмыкнул дядька и покосился умоляюще на Рюгина. — Дядька прав, — пришел тут на помощь. — Во-первых, это просто лихачество, которое тебе ничего не даст. — Во-вторых, ты растешь, и организм постоянно приспосабливается под новый рост, новый вес, длину рук. Цесаревич на минуту задумался, а потом неохотно сказал, «Ладно, не буду больше. А а это потому я взрослым на рапирах проигрываю? Ну, что организм?» «Не только поэтому. Противники-то у тебя уго какие!» — серьезно сказал Владимир. «Лучшие гвардейцы с тобой клинки скрещивают. Но вообще-то ты прав. Ты сейчас растешь, и организм просто не успевает приспосабливаться. Ну а так, чисто технически, в полусотню сильнейших фехтовальщиков ты уже и сейчас бы вошел». Ну а подрастешь, так и вовсе, если тренировки не забросишь. Учебу цесаревича князь считал ничуть не менее, а то и более важным делом, чем родной уже департамент. Потому-то они проводились не только в прекрасно оборудованных залах Зимнего, но и у гвардейцев, и даже в армейских полках, расквартированных под Петербургом. Павлу важно знать окрестности, да и возможности обычных солдат нужно понимать. Ну и не менее важно общение с народом. Умный, спортивный, неприхотливый – отлично знающий солдатскую жизнь и абсолютно незаносчивый мальчик, был любим военными и, случись что, легко поведет за собой полки. Вот и сейчас они тренировались в расположении Уланского полка. Да-да, того самого, где начинал служить сам Владимир. Другое дело, что за прошедшие годы изменилось очень многое. Для примера, сейчас это был гвардейский полк Уланов-Карабинеров с официальным названием «Варяжский» и «Крылатые» и «Девизом никто кроме нас». Тут уже попаданец постарался. После того, как полк невероятно героически проявил себя в войне с Фридрихом и доказал верность во время мятежа, объединив вокруг себя армейские части, он и стал гвардейским. Однако дело этим не ограничилось. Пол практически раздергали на части. Костяк остался в варягах. Чуть более полусотни человек перевели в заново сформированную конную гвардию, созданную уже по образцу французских жандармов. Примечание. то есть отборных кавалерийских частей, в составе которых есть как тяжелая, так и легкая конница. И, наконец, потребовался командный состав для четырех уланских полков, точнее, будет сказать, настоящих уланских. Миних все-таки имел опыт войны со степняками и прекрасно знал, что для противодействия к крымчакам требуется более легкая конница, а не здоровенные дядьки на конях драгунского образца. но ну и пробил, формируя их на регулярной основе из казаков, татар и башкир, вперемешку. Воевать те умели, но вот с дисциплиной и правильным строем была беда, так что без варягов обойтись не получалось. Точнее сказать, можно было бы обойтись, но тогда начиналось местничество и землячество. Ну а с бывшими сослуживцами Владимира вроде как и получалось. Были в гвардии и другие перемены. Расформировали измайловский полк, который почти в полном составе воевал на стороне бунтовщиков. Зато обширонцы стали гвардейцами. Появился и гвардейский флотский экипаж, и тут снова постарался попаданец. Гарнизон Кронштадта проявил себя весьма достойно, так что не уважать их было неправильно. Ну и экипаж на царскую яхту должен быть отборный. В гвардии вообще было много перемен, и для начала она стала ходить на войну. В любую серьезную заварушку вместе с войсками отправлялись и сводные роты гвардейцев. Составляли их таким образом, чтобы каждый из них воевал хотя бы раз в несколько лет. Гвардия подтянулась и стала действительно отборными войсками. но ну и привилегии у гвардии уменьшились, вроде и тех же повозок, которых за каждым капралом было прикреплено больше, чем за армейским майором. Рысьев так и остался полковником, но теперь полковником гвардейским, так что был абсолютно доволен жизнью и даже женился. Женился он, кстати, на двоюродной сестре жены самого Грифича, и таким образом друзья еще и породнились. Получив от императора несколько неплохих поместьй и приданное от жены, он принялся активно трудиться над воспроизводством потомства и сильно обогнал попаданца, настрогав пятерых и не собираясь на этом останавливаться. Впрочем, Рюгин с Натальей тоже. «Учитель!» — прервал размышления князя голос цесаревича. «Тут мне такую ухватку показали, что, ух, оцени скажи, тебе она как?» Улыбнувшись слегка, Принц тронул пятками конские бока и поехал к воспитаннику.